Издательство Эксмо. Ги демопасан. Жизнь. Текст читает Сергей Уделов. Госпожа Брен, даль уважения преданного друга и в память о друге умершем. Ги демопасан, скромная истина. 1. Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну. Дождь не переставал.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 Дня своего выхода из монастыря раздался голос за дверью. Жанна-то. Жанна ответила: "Войди, папа". И в комнату вошел ее отец. Барон Симон Жак Ле Пертюи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жана-Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным. Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел девяносто третий год. Но философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью.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 которые представлялись её воображению в дни праздности, в долгие ночи. Она походила на портрет Веронезе с своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на её коже. Аристократическая, чуть розоватой кожа, оттёнённая лёгким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласковым солнцем. Глаза Жанны были синие, той тёмной синевы, какой отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок. Около левой ноздри у неё была маленькая родинка, другая была справа на подбородке, где велось несколько волосков до того подходивших к свету её кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Её чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом неё радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить причёску. Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала. "Ну что же, едем?" спросила она. Он улыбнулся, отряхнул довольно длинными уже седыми волосами и протянул руку к кошку. "И уже ли тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?" Но она молила его ласково и нежно. "Поедем, прошу тебя, папа. После полудня погода разгуляется. Да и мама ни за что не согласится." "Согласится, обещаю. Я беру это на себя." Если дебил даст её говорить, я не возражаю. И она стремглав бросилась в комнату баронессы. И тетова дня отъезда она ждала со всё возрастающим нетерпением. С минуты поступления в Сакре-Кёр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили её на 2 недели в Париж.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 Карета, запряжённая парой лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов. Мачты и снасти которых печально поднимались, словно оголённые деревья, возливавшиеся ручьями неба. Затем она выехала на длинный бульвар Гары Рибуде. Скорее дорога пошла лугами. Время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью трупа. Чавкали подкова лошадей, а из-под колёс летели брызги грязи. Все молчали. Самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанна, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон Хмур рассматривал однообразные залитые дождём поля. Рзали, с узлом на коленях, дремала животной дремотой простолюдинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой тёплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух. Волната радости, подобно листве, защищала её сердце от грусти. она молчала, но ей хотелось петь, высынуть наружу руку и набрав воды напиться. Она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальны окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого подтопа. Под яростным дождем от блестящих круп у лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды. Баронесса мало по-малу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными и колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки которой терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова. Щеки надувались.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 Она сосчитала деньги — шесть тысяч четыреста франков — и спокойно положила в карман. Это была уже девятая проданная ферма из тридцати одной, оставленная им родителями. Однако они еще обладали приблизительно двадцатию тысячами годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и тридцать тысяч. Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно.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 Она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлые ночи бегущие мимо деревья, фермы или нескольких коров, лежавших там и сям в поле и поднимавших головы. Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нить прерванных грёз, но непрестанный стук экипажа наполнял ей уши. Утомлял её мысли, она вновь закрывала глаза, чувствуя, что её ум так же устал, как и тело. Наконец остановились. У дверей кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа, а теса разли, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу совершенно разбитую.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 Пересегая его носк свой, высокие двери вели из неё на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустую и соединяя во втором этаже оба своих подъёма наподобие моста. В нижнем этаже направо входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвей. Вся мебель Обитая вышитой крестиком материей, представляла собой иллюстрации к басням Лафонтена. Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила ещё ребёнком и на котором были изображены лисица и журавль. Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами и две комнаты, не имевшие определённого назначения. Налево от входа были столовая с новой деревянной обшивкой, бельёвая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванная. Всё пространство второго этажа пересекал коридор. 10 дверей из 10 комнат стянулись одна за другой. В самой глубине направо была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал её заново, использовав обивку и мебель, валявшиеся на чердаке, без употребления. Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами. Видя в свою кровать девушка вскрикнула от радости. По четырём углам четыре большие птицы, вытащенные из дуба, чёрные и блестящие от воска. поддерживали ложи и казались его хранителями. С боков находились две широкие гирлянды из иных цветов и фруктов. Четыре колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карнизы из роз и амуров. Кровать высилась величественная, но была в то же время легкая и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени. Одеяло и полог кровати сверкали как два небосвода. Они были сделаны из старинного тёмно-синего шёлка, по которому точно звёзды были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом. Налюбовавшись вдоль кровати её Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков. Молодой вельможа и молодая дама, одетые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 Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей. Это была обстановка, которая остаётся в семье от каждого поколения и превращает старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно всё. По бокам великолепного кованого, блестящими медными украшениями комода в стиле Людовика XIV,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 Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрестанно покачивал над этим цветником рохотную пчёлку с ималивыми крылышками. С одной стороны улья был отделан сиферблатом из расписного фаянса. Часы пробили 11. Барон поцеловал дочь и ушёл к себе. Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель.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 Либо на юге, небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, акаималиала это имение, защищенная от морских бурь пятью рядами вековых вязов, искривленных, ободранных, растрезанных верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром.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 Где ветер выл и метался день и ночь. Дальше берег сразу обрывался к ручью в сто метров высоты, отвесный и белый, купавший свое подножие в волнах. Жанна смотрела вдаль на безбрежную волнистую водную гладь, которая казалась дремала под звездами.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 что оно вдруг закишило тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох ее окружал. Что-то роднило ее с этой живой поэзией, и в мягкой белизне ночи она ощущала не человеческий трепет, биение едва уловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья. И она стала мечтать о любви, любовь. Уже 2 года, как её приближение наполняло Жанну возраставшую тоской. Теперь она может любить. Теперь ей остаётся только встретить его. Каков он будет? Она не представляла себе этого в точности и даже не спрашивала себя. Это будет он. Вот и всё. Она знала только, что будет обожать его всей душой.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 Тихо хрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека, сквозь стенки курятника. На громадном своде небес, незаметно побелевшим, стали исчезать звёзды. Где-то раздался птичий крик, в листве послышалось щебетание, сначала робкое, затем оно стало более смелым, переливчавым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево. Вдруг Жанна почувствовала себя залитой светом, и подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослеплённая блеском зари. Гора пурпуровых облаков, частью заслонённых старую аллею тополей, бросала кровавые отблески на пробуждённую землю. И медленно, разрывая свергающие тучи, Обрызгивая огнём деревья, долины, океан, весь горизонт показался громадный пламенеющий шар. Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Пасторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполнили её замиравшее сердце, то было её солнце, её заря. Начало её жизни, восход её надежд. Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце. Ей хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно прекрасное, достойное рождения этого дня, но она оставалась недвижимой в безсильном экстазе. Затем Положив голову на руки, она почувствовала, что глаза её полны слёз, и сладко заплакала. Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворённой, немного усталой и словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала ещё несколько минут и заснула так крепко, Она не слыхала, как в 8 часов её позвал отец, и проснулась только когда он вошёл в комнату. Он хотел показать ей отделку замка, её замка. Сад, выходивший внутрь усадьбы, был отделён от дороги широким двором, обсаженным яблонями. Эта просёлочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полулье отсюда с большой дорогой. которая вела из Гавра Фикан. От опушки леса к крыльцу шла прямая аллея. Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, кинулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов, отделяющих их от обеих ферм. Кровля дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, всё внутри вновь окрашено.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 в неуловимый штрих. В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавань и домики. Мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря с легким шумом, прокатывались по гальке. Лодки местных жителей, вытащенные на откос усеянный галькой, отдыхали на баку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестевшие смолой. Несколько рыбаков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 Огромная рыба утомляла Жанну. Она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки. Малтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, сияющими глазами обвеваемые ветром, а камбала всё более и более оттягивавшей им руки, тащилась с жирным брюхом по траве.